Тут ужасный профиль лягушки, там пролитый компот, и со всем этим хохотала плита кровавой пастью соснового пламени. Доктор открыл малахитовое свои глаза, выхватив из кармана достопамятную коробку с дервишеподобными сигарами. Хохот умолк. «Трудно быть хорошего мнения о том, что непонятно», — продолжал доктор. «Я так и думал. Формулировки мои неясны и провинциальны. Но я теперь же закончу свою мысль. Прежде всего...» Не воображайте, что наслаждение, которое испытывает в назначенный вами день ваш отец, его принадлежность. Правда, он будет жить, утешаясь, что один день в году вы поняли его. Вы были к нему внимательны, ласковы и вежливы. Его депрессия постоянно будет разрушаться воспоминанием о том, как вы его снабдили червонцем, Посетили вместе с ним пивную, осад или планетарий. Кстати, все это стоит рядом. Но вам самим в следующем году будет легче провести этот подаренный день. Да и из года в год отблеск этого наивного дня вам будет все слаще и приятнее. Ложась спать или когда вас будут давить в трамвае, и вы заедете кулаком по шее какой-нибудь почтенной старушке, вы вспомните подаренный день и подумаете, а ведь, черт подери, отличная штука молодость, а тем более воображаемая. Медленно, но верно, таким образом, вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность, давать показания себе и другим, во всех своих чувствах искренно. Часто отцы ваши живут плохо, в то время как вы сами отлично питаетесь, вам тепло, хотя вы и жалуетесь на солнце, великолепно сияющее над вашей головой среди облаков, похожих на слоеные пирожки, которые только что выхватили из громадной кондитерской печи. Простите, вы курите, Людмила? и он протянул сигарную коробку. Я не столь крепко наблюдал за происходящим, меня больше занимала деликатная кошка, к тому же меня оттеснили вплоть до помойного ведра. Я плохо понимал, ради чего демонстрирует доктор свой образ мыслей. Я даже обратился к стоящей рядом Людмиле Львовне, Как она представляет себе мысли доктора? Категорически утверждаю, что она не смотрела на доктора. А еще менее можно было вообразить ее любящие сигары. Людмила Львовна мощные руки в боки, пылающая, грязная, в рваном атласном платье, оттолкнув тяжелым коленом меня, Приблизилась к сестре. Колено ее требовало движений и действия. Доктор, ее оскорбил. Не дав разглядеть себя как жениха, он чужой ворвался в ссору и занимает свою какую-то чрезвычайно выгодную и смелую позицию. А-а-а, ты не хочешь жениться на наших? Ну, так мы приготовили тебе другой венец». Так я понял ее мощные руки в боки, ее сдвинутые ключицы. Иначе чем же объяснить ее поступок, когда она, оттолкнув коленом сестру, схватила помойное ведро И совсем содержимым надела его